Избавление от токсичного позитива. Шаг первый. Подружитесь с дискомфортом. Токсичный позитив это, по крайней мере, на первых порах, лёгкий выход. Встреча лицом к лицу со своим дискомфортом требует мужества и честности. Если вы замечаете, что бросаетесь успокаивать, отметать, обесценивать или смягчать негативное чувство, остановитесь и обратите внимание на то, что вы делаете. Попробуйте вместо этого смириться со своей неприятной эмоцией. Не пытайтесь разрушить, исправить, растворить или восторжествовать над ней, но и не поддавайтесь ей. Просто сядьте рядом с ней. Дайте название своему чувству и оставьте всё как есть. Наблюдайте, как ваш ум мечется повсюду, чтобы убежать от неё. Возвращайте его в настоящее, к правде реальности. Мне грустно. Я испытываю глубокую прибольшую печаль по поводу кончины моей сестры. Я так растерян и обижен. И не судите Не интерпретируйте и не спешите исправлять то, что возникает. Просто позвольте этой эмоции быть такой, какая она есть. Шаг второй. Будьте терпеливы. Токсичный позитив может ощущаться как быстрое решение проблемы, и мгновенное облегчение. Но работа со своими эмоциями требует времени. Не торопитесь и не стремитесь к счастливому разрешению проблемы. Не забегайте вперёд, желая пропустить трудные моменты, чтобы добраться до счастливого конца. где вы усвоили свой урок и можете двигаться дальше. Семена прорастают, когда они готовы. Раны заживают, когда смогут, и эмоции приходят и уходят, но по собственному расписанию. Принять это как свою обязанность, давая им комфортное движение, не быть нетерпеливым, не держать их и не торопить их дальше. Мне сейчас грустно. Я не знаю, как я буду чувствовать себя завтра. Я знаю, что это не будет длиться вечно, но пусть это длится так долго, как это необходимо. Шаг 3. Различайте продуктивную и непродуктивную негативность. Найти баланс между позитивом и негативом несложно. Если есть негативный аспект, есть и позитивный, то есть положительная сторона негативного. Вы можете прокладывать свой путь через них, определяя его с точки зрения эффективности или полезности. Продуктивный негатив. Чистые, искренние эмоции. которые не содержат осуждения, стыда или сопротивления такой эмоции. Такой негатив способствует прозрению, обучению, жизнестойкости или вдохновенным действиям. Непродуктивный негатив другой негатив, который возникает вокруг подлинной эмоции и служит для её продления и обострения без какой-либо пользы. Негатив, который ограничивает возможности, тормозит действия и приводит к пассивности, безысходности и потере управления. Давайте вернёмся к Крейгу и его примеру. Когда он смотрит на свой второй большой бой с депрессией, он может спросить: "Является ли он непродуктивным или продуктивным?" Он понимает, что есть на самом деле две эмоции: одна грусть, а другая представляет собой смесь стыда, гнева и раздражения из-за печали. Вторичные эмоции, кажется, никуда не ведут. На самом деле, они заставляют его чувствовать себя ещё хуже. Но он также замечает, что когда он сосредотачивается на первой эмоции, исходной печали. Это причиняет боль. Но если он не нагромождает на это осуждения и стыд, это не так плохо, как он думал. На самом деле, как только он полностью осознает, что он на самом деле чувствует, он с удивлением замечает, что чувствует это недолговечно. Его печаль, однажды признанная, на самом деле побуждает его чувствовать что-то новое, непохожее. Через несколько недель сидения, как он действительно чувствует Что-то ещё шевелится в нём. Он хочет действовать. Он чувствует себя обязанным сделать что-то значимое в память о сестре, то, о чём он бы и не мечтал, если бы всё ещё притворялся, что всё в порядке. Подобно многим людям, которые учатся избавляться от токсичного позитива, Крейг понимает, что лекарство от депрессии это не счастье, а подлинная печаль. Токсичная позитивность не поможет, как не поможет застойная депрессия и отчаяние. Вместо этого крейк находит ответ посередине, принимая то, что есть, чтобы это можно было принять и отпустить. Шаг 4. Востановите связь со своими ценностями и переключитесь на решение проблем. Эмоции существуют для нашего блага. Они существуют не просто так, они эволюционировали, чтобы обеспечивать нашу безопасность, помогать нам устанавливать связи и позволять нам жить осмысленной жизнью. Эмоции Все эмоции, даже самые ужасные, неудобные или смущающие, обескураживающие, могут научить нас чему-то, если мы готовы слушать. В жизни нет необходимости страдать понапрасну только ради этого. Скорее вы, человеческое существо, перед которым стоит задача найти смысл и цель в своём опыте. Если вы сможете обратиться к своим ценностям и принципам, вы сможете наполнить своё страдание смыслом и превратить его во что-то прекрасное. Когда вы принимаете неудобные эмоции и сидите с ними, попытайтесь найти скрытое благословение. Не способом в стиле всё происходит по какой-то причине, но таким образом, чтобы вы извлекали максимум пользы из всего, что попадается вам на пути. Сравните свой опыт с вашими ценностями. Например, если вы цените независимость и самостоятельность, позвольте пугающему страху научить вас ценностям взаимозависимости и силе просьбы о помощи. С другой стороны, вы можете обнаружить, что негативный опыт общения с кем-то, кто продолжает нарушать ваши границы, подтверждает для вас ценности, о которых вы раньше и не подозревали принципы достоинства и самоценности. Фокус в том, что негативные эмоции не могут вдохновлять и учить вас, пока вы не прочувствуете их в полной мере. Вы не можете пропустить болезненную часть и сразу перейти к скрытому благословению. Благословение проявляется только в том случае, если вы в первую очередь переживаете негативную эмоцию. Крейк, например, ценит интеллектуальное мастерство, истину и духовное развитие. Но если он признает свои истинные эмоции, они могут научить его тому, что по иронии судьбы, порой лучший способ продвинуться вперёд это вернуться назад, а лучший способ расти быть готовым отказаться от представления своего эго о том, какой должна быть жизнь. Определите свои личные ценности и принципы, которые вам наиболее дороги, а затем позвольте им вдохновить вас на действия и решение проблем. Если вы переживаете трудные времена, напомните себе о том, что придаёт вашей жизни смысл. Затем предпримите действия, которые учитывают ваши чувства, но приближают вас к тому, что важно. Например, вы можете столкнуться с фактом глубокого сожаления о своём прошлом, но вы напоминаете себе, что цените себя таким, какой вы есть сегодня. И этот человек стал тем, кто он есть, благодаря тому прошлому опыту. Вы принимаете меры и прощаете себя, клянясь не поступать сегодня так, о чём можно было бы пожалеть завтра. Думайте об отрицательных эмоциях как о пути к более глубокому пониманию ваших ценностей и воплощению их в жизнь. Спросите себя: как ведёт себя человек, который ценит то, что ценю я, когда он испытывает то, что испытываю я?